Ненастной осеней ночью по улицам гавани Лаймхаус вышагивал Джон Гарман, считавшийся убитым наследник 100 тысяч фунтов старого мусорщика Гармона. Живой мертвец был до того погружен в разговор с самим собой, что ничего не замечал вокруг и сопротивлялся порывам ветра так же машинально, как и сворачивал с одной улицы на другую. Чем же были так заняты его мысли? Значит, все продумано до конца? Вплоть до сегодняшнего дня? Ничего не упущено? Нет, ничего. Продумать до конца будущее труднее, чем продумать до конца прошлое. Джон Гарман умер. Надо ли Джону Гармону возвращаться к жизни? Если да, то для чего? Чтобы пролить свет на преступление Редфуда. Он уже недосягаем для правосудия. Для того, чтобы получить отцовские деньги и купить на них девушку, которую я люблю. Да, люблю. Ничего не поделаешь. Что же мне делать? Мертвый, я убедился, что мои старые друзья сохраняют к Джону Гармну такую же любовь, верность и преданность, как при его жизни. И творят добро, из уважения к его имени. Мистер и миссис Боффин в результате моей смерти разбогатели, но продолжают искренне скорбеть обо мне. Неужели мне этого мало? Если б я вернулся тогда, после смерти моего отца, эти благородные люди встретили бы меня как родного и отдали бы мне все с радостью. Но я не вернулся, и они с чистой совестью заняли мое место». Но пусть все так и останется, как есть и для них, и для Беллы. Но что же мне делать дальше? Вот что. Как секретарь я устрою дела Бофинов, и тогда снова уеду за границу. Джон Гармон к жизни не вернется. А чтобы никогда, даже в самом далеком будущем, не мучиться сомнениями, а вдруг Белла согласилась бы принять меня в свое сердце, если бы я попросил ее стать моей женой, я спрошу ее об этом прямо и окончательно уверюсь в том, что мне слишком хорошо известно и так. А теперь все продумано от начала и до конца, и на душе у меня стало легче. Когда секретарь Роксмит вошел в особняк Бофинов, лакей ему доложил, что мистер и миссис Бофин куда-то уехали. Но мисс Уилфер дома и сидит в гостиной. Мисс Уилфер не поехала с мистером и миссис Бофин по нездоровью и вечером справлялась у себя ли мистер Роксмит. Передайте мисс Уилфер мои наилучшие пожелания. «И скажите, что я вернулся». «Слушай». В ответ мисс Уилфер тоже прислала мистеру Роксмиту свои наилучшие пожелания вместе с просьбой подняться к ней, если это не причинит ему особого беспокойства. И мистер Роксмит поднялся наверх. «Мисс Белла Уилфер была очень хорошенькая в тот вечер. Ах, если бы отец покойного Джона Гармана оставил наследство сыну без всяких оговорок». если бы его сын независимо от отцовской воли узнал эту девушку и имел бы счастье удостоиться ее любви.